Третье. Разработка плана решения проблем. Когда проблема и ее детерминанты установлены, пациенту и терапевту необходимо договориться о программе ослабления препятствующего терапии поведения. Эта программа должна основываться на результатах анализа поведения. Она может быть сосредоточена на проблемах мотивации, изменении обстоятельств, обучении необходимым для желаемого поведения навыкам, ослаблении тормозящих эмоций, изменении убеждений и ожиданий или управлении средовыми детерминантами. Как и при решении всех остальных терапевтических проблем, специалист должен словесно подчеркнуть и моделировать подход решения проблем. Четвертое. Реагирование при отказе пациента изменить препятствующие терапии поведения. Иногда пациент с ПРЛ просто отказывается подчиняться требованиям терапии. Пациент может утверждать, что ему не нужно посещать психотерапевтические сеансы так часто, отказываться от ролевой игры или выполнения домашних заданий отказываться соблюдать другие терапевтические договоренности, требовать от терапевта излечения, не проявляя сотрудничества или упрекать специалиста в бездействии.